копилка кормов, зеленое золото, мятлик луговой пырей ползучий, полыни, осоки, ковыль, чина луговая, крапива двудомная душистый колосок горошек машиной, донники, борщевик, просверники, Сныть обыкновенная. Горец змеиный. Пожар полей. Амаранты. Базяк розовый. Вьюнок полевой. Звещатки. Ромашки. Марь белая. Козлобородник. Хвощ полевой. Васильки. Яснотка белая. Послен черный. Чемерица лабеля. естребинка волосистая. Пастушья сумка, русское разнотравье мать и мачеха, манжетка обыкновенная, подмаринник, короставник полевой, гвоздика луговая, смолевка-хлопушка, кошачья лапка, ясенцы, чистец лесной, очиток едкий, Под ветвистым пологом, перелеска голубая, гусиный лук желтый, петров крест. Венерин башмачок, кислица обыкновенная, краса природы, касатик водный, калужница болотная, белокрыльник болотный, пушицы, камыш озерный, рогоз широколистный, дербенник иволистый, гравилаты, белозор болотный, целебные травы, пустырник пятилопастный, А высокий, буквица лекарственная Хмель вьющийся Твои луга звонят не глуши Колоколов твоей Руси Николай Рубцов Травушка-муравушка, трава шелковая. Где бы человек ни жил, его повсюду окружают травы. А спросите не специалиста, многие ли из них он знает в лицо. Может ли отыскать на лугу нужные растения, а тем более рассказать, как оно развивается в течение года, какими полезными свойствами обладает. Обычно неискушенный человек и назвать-то может несколько полевых цветов, а все остальное богатое разнообразие луга для него просто разная трава. А она настолько разная, что только в пределах, например, Московской области насчитывается до полутора тысяч ее видов, и почти все они остаются для многих тайной, За семью печатями. Растениями люди интересовались испокон веков. Ведь зеленые друзья во все времена питали и одевали человечество, берегли его здоровье и исцеляли недуги. Именно дикие растения предки наших полевых культур. Сколько же всего растений насчитывается в нашей стране? Ученые подсчитали около 21 тысячи видов, и большая часть из них приходится на долю трав. Уметь ориентироваться в этом огромном мире. Не только интересно, но и полезно. Чуть сойдет снег, веселыми огоньками зажгутся первоцветы. Весна откроет своими ключиками подземные кладовые, выгоняя на свет первые нежные стебельки. Лука живет, покроется изумрудной муравой. К выгону скота на сочное пастбище. Травы уже возьмутся в полную силу. У коровы молоко на языке. Уверяет крестьянская поговорка. Звонким летом цветут растения с собой повыше. Травостой загустеет, запышнеет, недаром говорят, густо Приходит пора на коса. С рассвета и до заката жужжат косилки, извиняют, косы, скосить, пока не загрубела, перестояв трава, просушить сено и сметать стога до дождей премудрость не новая. И у пастухов в летнюю пору свои заботы. На каких травах лучше пасти скот, какие стравливать в первую очередь и где именно? Эти знания приобретаются не вдруг, а копятся поколениями, и обобщить их было одной из задач автора книги. Но вот постепенно замирает жизнь зеленого мира. В пору осыпания листьев с деревьев травы меркнут и полегают.